А ему давно уже всё это надоело. И его байронический сельская любовь и сама книжная с её привязанностью. Он сильно такие стал побаиваться скандала, и потому решил содержать себя совсем посторонним человеком, которого бы не коснулась светская молва. Он знал, что эта молва страшная, обоюдоострое оружие. Она могла и полистить его лавеласовскому самолюбию, а могла тоже и поставить его в весьма невыгодном свете как честного порядочного человека. А кто ее знает, как она, эта страшная прихотливая молва, отнесется к его милому поступку? Глава шестая. Горничная княжны Анны. Часа два спустя после рождения девочки княжна позвала к себе Наташу. Ты поезжай теперь к нам домой, тихо сказала она. Я не хочу, чтобы они знали, что ты помогала мне. Тебе и без того много достанется. Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня. Впрочем, Прибавила она после раздумья: "Делай как знаешь. Там уж сама увидишь по обстоятельствам, можно ли сказать, где я, или ничего не говорить. Узнай, как и что делается. Завтра утром я жду тебя". И Наташа простилась с книжной. Она вернулась домой в самый разгар истории, когда старая книжиня, допытывая, где её дочь, получила с городской почты письмо. Ухаживая и суетясь вместе с прочею прислугой около бесчувственной старухи, Наташа случайно вошла в гостиную и увидела на ковре записку, брошенную одной из трёх уехавших граций. Она поняла, что это было письмо княжны Анны, и поспешно припрятала его в свой карман. Судьба этой девушки была не совсем-то обыкновенна. В одной из Поволжских губерний жил в деревне барин и жил в свое удовольствие, ездил на тоню, ловить рыбу, травил с компанией зайцев, угощал соседей обедами и ужинами, и на выборах клал всем белые шары, потому значит был благодушный человек. Барин этот доводился княгини Чичевинской родным братьям, и по родственным чувствам они искренне ненавидели друг друга еще от юности своей, и никогда почти друг с другом не видались. У барина была экономка из его крепосных, которая, несмотря на приближенное свое звание, по беспечности барина так и оставалась крепоснойю. А у экономки была дочка, которую барин очень любил. Очень деликатно воспитывал, баловал, рядил в шёлк и бархат. Выписал для неё старушку-гувернантку французского происхождения, учил танцевать и играть на фортепиано, словом, что называется, давал образование. Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она с детства ещё отличалась капризным, своенравным и настойчивым характером, вертела как хотела и барином, и дворней. И барин исполнял все её прихоти, а дворня подобострастно целовала у неё ручки и звала барышней. Между тем, в один прекрасный день барин накушался свиного сочуга и приказал долго жить. по безопасности своей, не отпустив на волю экономку и не сделав никаких распоряжений насчёт молодой барышни, а барин был холост, и потому всё имение его перешло немедленно к прямой наследнице, сестрице княгине Чечевинской, которая и приехала туда вводиться во владение. Наушничество и сплетни дворни сделали то, что сестрица, ненавидившая братца Возненавидела экономку, которую сослала на скотный двор, а дочку её в виде особой милости оставила при своей особе в горничных и увезла в Петербург. Когда Наташа пришла прощаться к матери в её светёлку на скотном дворе, та со истерическим воем грохнулась на полу и долго не могла очувствоваться. Вот они, что Ирода наколдовали, всхлипывала она, обнимая дочку, которая с молчаливым озлобленным чувством глядела на горе матери. Чем мы были и что стали, всякая посконница, судомойка последние этапы над тобою нынче качевряжется, как чумичкой какой помыкает, а тебя крали ты моя распрекрасная, забымши только ручки до да прежде всего целовали, теперь че за ровню свою почитают да надругаются и родылутые. Наташа слушала и мрачно кусала ногти от бессильной злобы. Хорошо, нервически проговорила она. Моё нигде не пропадёт. Будет и на моей улице праздник, буду и я опять в бархате ходить. А уж только и ей старой ведьме не пройдёт это даром. Как она меня унизила, умирать буду, а не прощу ей этого. Мать спетливо посмотрела на неё при этой многозначительной угрозе. Что ж ты такой задумала, дедтка? А уж что задумала это моё дело. Слушай, матушка, раздражённо прибавила она с сверкающими глазами и необыкновенно одушевлённым лицом. Слушай, что я тебе стану теперь говорить. Проклянет и меня на месте, если я не отомщу старой ведьме и всему ее роду за оскорбление. Проклянет и меня тогда. Вот тебе мое слово. Уж так их всех ненавидеть, как я, кажется, и нельзя. Уж больше до тех пор не успокоюсь, пока не вымечу всего им. И прямо из светелки Наташа отправилась к старой княгине. Ваше сиятельство, проговорила она кратким голосом и скромно опустив глаза, она умела хорошо притворяться и владеть собой. Я счастлива и благодарна вам, что вы пожелали приблизить меня к себе. Я очень хорошо понимаю, что я такое. Я умею чувствовать ваши расположения и никогда не позволю себе забыться, зная свое место. Я вам буду верный и преданный слугой. Только позвольте попросить у вас... за свою мать. У Наташи во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню, но тронуть ее вообще было не так-то легко. Моя милая, отвечала ей старая бароння, на вас и то уж все очень жалуются, что вы при покойнике притесняли всю дворню. Я для матери твоей ничего больше не могу сделать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять. После этого решения Наташа, проговорив, что она всеми силами будет стараться, поцеловала руку княгине и вступила в новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственных страданий и всяческих унижений ей, которая с детства привыкла повелевать и считать себя полной госпожой, барышней, ей, которая и образом жизни, и понятиями, и воспитанием этим лоском и бойкой французской болтовней была уже сама по себе истая барышня. Переход был слишком крут и потому ужасен. но, как девушка положительно умная и с сильным характером, она, поняв всю безвыходность своего положения, сумела сразу переломить себя и только в душе затаила непримиримую ненависть к Негине с убеждением рано или поздно отомстить ей. Она была очень хороша собой: высокий статный рост и роскошно развитые формы при белом Как кровь с молоком цвели лица, умные и проницательные серые глаза под сброшенными широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из неё почти красавицу и придавали ей характер силы, коварства и решимости. На первый же взгляд казалось, что если эта женщина поставит себе какую-нибудь цель, то какими бы то ни было путями она достигнет её непременно физиономист определил бы её так королева либо преступница в описываемую эпоху ей было 18 лет Когда после смерти князя Якова молодую княжну перевезли в Петербург, Наташе приказано отныне быть её горничной, и в самое короткое время она своей вкрадчивостью успела приобрести её полное доверие, сделаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно, в тайне от её матери, а для этой последней даже составляла предмет некоторой гордости. Известно, что большие барыни любят выписывать себе камеристок из-за границы, преимущественно француженок. Когда старую книгиню спрашивали при случае, откуда она добыла себе такую горничную, старая книгиня небесс самодовольства отвечала: своя собственная из крепостных, из деревни привезена. Зачем отыскивать людей за границей, когда из своих православных можно хорошо приготовить? И вслед за этим, не без некоторой патриотической гордости, прибавляла с улыбкой: "Ой, из русского человека можно всё сделать. Русский человек на всё способен и на всё годится". Таким образом, Наташа, никогда отнюдь не выходившая из строгой почтительности и покорства, сумела приобрести даже некоторое расположение самой Кнегине, а злоба и ненависть между тем всё глубже и крепче залегали в её оскорблённом сердце. Глава 7. Последняя воля Кнегине. Обморок старухи чеченской был весьма продолжителен и угрожал немалой опасностью. Доконец с помощью доктора ей удалось привести в чувство, хотя она тотчас же впала в беспамятство. Нервы её были страшно потрясены и болезнь становилась весьма серьёзным при ней день и ночь неотлучно дежурили три женщины старая нянька её сына её горничная и Наташа которые по часам чередовались между собою Между прислугой ходили разные тёмные слухи и предположения, но никто, кроме Наташи, не знал настоящей причины этой внезапной болезни. А Наташа молчала и тоже притворялась ничего не знающей. Беспамятство продолжалось двое суток. Наконец на третьи сутки в ночь она очнулась и пришла в себя. У её изголовья сидела дежурная Наташа. Ты знала? строго и шёпотом спросила её княгиня Девушка вздрогнула и, не сообразясь с мыслями, испуганно недоумевающим взглядом глядела на неё. Матовый отсвет ночной лампочки неровно колебался на её бледном и худолом облике и резко выделял углы носа и скул из затененных глазных впадин, в которых старческие строгие глаза горели утомленно лихорадочным блеском. Больная была страшна и казалась гробовым привидением. Ты знала про дочь? Я тебя спрашиваю, повторила старуха, впирая в Наташу глаза еще пристальнее, с усилием стараясь приподняться локтями на батистовых, отороченных кружевами подушках. Знала? Еще тише прошептала девушка, в смущении опустя глаза и стараясь оправиться от первого страшливого впечатления. "От чего же ты раньше не сказала мне?" продолжала ещё строже старуха. Наташа уже успела окончательно прийти в себя и потому подняла на неё невинный взор и с непритворным, искренним, чистосердечным ответила: "Кнежная от меня скрывала всё до последнего дня, и разве смела я сказать вам, и разве вы мне поверили бы?" Это не моё дело ваше стяятельство. Больная с саркастической улыбкой медленно и недоверчиво покачала головой. "Змея", прошептала она со злобой глядя на горничную, и потом быстро прибавила: "Люди знают. Никто, кроме меня, клянусь вам, о письме", продолжала старуха, припоминая все подробности случившегося с Неей. "Вот оно". его никто не заметил. Я подняла его на полу и спрятала, сказала девушка, вынимая записку. "И ты не лжёшь? Это точно оно?" "Уверяю вас, я хочу удостовериться, прочти.